Глава 338. Полиция. Вейдер выбрался из кровати и попытался потянуться. К его огромному удивлению его спина больше не болела. Видимо, сэр-рыцарь тогда сказал ему чистую правду. После обработки ран той водой они заживали гораздо быстрее. «Почему бы тебе не отдохнуть еще пару дней?» — поинтересовался Кукасим. «Мне дали всего лишь два дня», — ответил Вейдер, надевая свою теплую куртку и сапоги. «К тому же, чем раньше я начну работать, тем быстрее получу дополнительную порцию пшеничной каши. Не могу же я вечно просить тебя делиться со мной твоей кашей. Одной миски нам на двоих не хватает». — А, кстати, пшеничная каша тут намного сытнее, чем каши, которые дают в других городах. По крайней мере, в этой встречаются маленькие кусочки мяса. Старик покачал головой. — Парень, ты раньше служил в патруле, так что вряд ли знаком с жизнью в трущобах. Та каша, что нам там давали, больше всего напоминала бульон. В миске с водой плавали две-три крупинки пшеницы, иногда туда даже добавляли траву, чтобы каша выглядела посъедобнее. Здешней каши, что шлет нам, лорд, может, и не хватает на то, чтобы мы оба досыта наелись, но, по крайней мере, мы не голодаем. — Но я хочу, чтобы мы наедались досыта! — улыбнулся Вейдер, завязывая шнурки. — Ну, ладно, — вздохнул Кукасим. «Не делай ничего опрометчивого и не сильно нагружай спину». Вейдер чувствовал себя странно. Этот старик Кукасим был лишь простым козлом отпущения, которого подставили уличные крысы. Но за все это время Кукасим стал для Вейдера как отец. Но еще более странным было то, что Вейдер совсем не огорчился такому развитию событий. «Я постараюсь». — ответил он и надел капюшон. — Ты тоже береги себя. Открыв дверь, чтобы выйти, Вейдер заметил, что у порога стоят одетые в белую форму со светло-синей вышивкой на плечах люди. Это значило, что они работают на городскую ратушу. Вейдер нахмурился. — Кого вы ищете? Один из мужчин вынул из кармана свиток и, взглянув на него, спросил. — А вы, Вейдер? — Да, я. «Что произошло?» — поинтересовался Кукасим. Он заметил, что происходит что-то странное, и вышел посмотреть. «Поздравляем!» — улыбаясь, заявил второй мужчина. «Вы прошли предварительный экзамен и можете вступить в службу общественной безопасности. У вас по плану неделя комплексных тренировок». И он протянул Вейдеру маленькую карточку вот ваше временное удостоверение приносите его в лагерь второй армии и вас там примут вейдер от удивления широко распахнул глаза и я прошел отбор «Устроенный принцем? Ну, еще нет», — ответил работник ратуши. «Письменный экзамен был лишь первой частью. Теперь вам нужно пройти тренировку, а потом получить одобрение главного рыцаря, сдав экзамен по идеологии. А затем вы сможете стать официальным работником службы безопасности». Договорив, мужчины просто развернулись и ушли, не потребовав ни денег, ни еще чего-нибудь, словно они именно для этого и приходили, просто доставить Вейдеру письмо. — У тебя получилось! — радостно завопил старик, хлопая Вейдера по плечу. — Даже после того, как ты сказал, что тебя вряд ли выберут! Вейдер стоял, не в силах пошевелиться, и бормотал. «Ну, вопросы там и в самом деле были странными». Старик, поколебавшись, все-таки спросил, «О, какие такие вопросы?». Вейдер все никак не мог прекратить думать о том, что случилось на прошлой неделе. Он знал, что принц набирал служащих для нового бюро общественной безопасности. Это было новое название, которое принц придумал для городских патрульных стражей. Вейдер узнал требования к кандидатам, а затем сходил в ратушу и подал резюме. Ратуша отреагировала довольно оперативно, и через пять дней Вейдер уже получил бланк с экзаменом. Вейдер был довольно самоуверен. Он не только узнал о наборе в новую службу раньше других, но еще и имел целых пять лет опыта работы в патруле. В этом городе у тех, кто работал в силовых структурах, была довольно простая жизнь. Если у Вейдера получится стать патрульным, то он не только переедет жить в город, но еще и сможет уберечь Кукасима от любой беды. Но в тот самый момент, когда Вейдер пришел сдавать экзамен, его уверенность немного пошатнулась. В зале сидели около сотни кандидатов. Один из рыцарей медленно стал раздавать им бумаги, поясняя, что кандидаты должны ответить на каждый вопрос и аккуратно записать ответ. Все ответы будет оценивать сам принц. Толпа мгновенно загудела. Несмотря на то, что от кандидатов прямым текстом требовали грамотность, никто поначалу не воспринял это требование всерьез. Большая часть кандидатов сразу же перепугалась. Сам же Вейдер хоть и умел читать и писать, но некоторые вопросы оказались для него настолько сложными, что ему пришлось перечитывать их по несколько раз. Например, один из вопросов звучал так. «Вы — кучер повозки, который едет по узкой горной дороге. С вами едут еще два простолюдина. Вы замечаете, что впереди на дороге стоит группа беженцев». Остановиться вы не можете. Вы можете либо сбить беженцев, либо съехать с дороги, уронив повозку вниз. Первый вариант приведет к гибели множества беженцев. Второй — гибели двух сидящих в повозке простолюдинов. Ваши же рефлексы в любом случае позволят вам выжить. Какой выбор вы сделаете? Пожалуйста, опишите ваш выбор как минимум в трех сотнях слов. Вейдер долго думал над этой задачкой. В повозке было два простолюдина, а на дороге стояли обычные беженцы. Но точного количества беженцев не было указано, так что логически посчитать было невозможно. К тому же Вейдер считал, что убить беженцев — это не такая уж и проблема. Впрочем, вряд ли принц ожидал от него такого ответа. Тогда, получается, лучшим выбором была смерть простолюдинов. Это и вправду верный ответ? И такими вопросами был усыпан весь экзаменационный лист. вейдору даже казалось, что принц решил над ними жестоко пошутить, а потом сказать, что он уже давно определился со служащими службы безопасности. «Да забудь, я тут просто вспомнил кое-что». Отмахнулся от старика Вейдер, глубоко вздохнув. — Ладно, я пойду в лагерь. — Хорошо, — улыбнулся ему Кукасим. — Думаю, что из тебя получится настоящий солдат службы безопасности. Лагерь второй армии был расположен чуть севернее внутренней городской стены. Как только Вейдер к нему подошел, он сразу же заметил главного рыцаря. «С завтрашнего дня у вас начинаются полицейские тренировки», — заговорил Картер после того, как пришли все кандидаты. «На протяжении недели вы будете жить в этом лагере и тренироваться по специальной программе. Останутся только те, кто справится с тренировками, остальные вернутся на свои старые рабочие места». — Я расскажу вам все о том, что же такое дисциплина, а также о том, что вам нужно знать, чтобы работать в службе его высочества принца. Вейдер не считал тех, кто пришел на первый экзамен, но их было точно около сотни. В лагерь же пришли всего пятнадцать человек». Оглядев группу людей, он пришел к выводу, что кроме него не здешний лишь только один, все остальные были местными. Кажется, требование грамотности кандидатов и правда не было шуткой. «Позвольте», — спросил кто-то, подняв руку. Картер улыбнулся. «О, ты знаком с армейскими правилами?» «Да, мой брат служил в первой армии», — ответил парень и почесал затылок. «Сэра, что такое...» «Полиция! Разве мы пришли устраиваться не в службу безопасности? Полиция станет одним из департаментов Бюро общественной безопасности. Полицейские будут агентами службы безопасности. Ваша работа будет заключаться в задержании преступников, борьбе против криминала, поддержании порядка на этих территориях и наблюдении за тем, чтобы в пограничном городе соблюдались законы, принятые его высочеством». «Еще вы будете помогать горожанам». «Помогать горожанам? Но вы только что сказали, что мы будем служить принцу». «Никакой разницы нет. Если вы будете помогать горожанам, то этим будете помогать и принцу». «Или что? Вы хотите жить в замке и ухаживать за принцем?» — хохотнул Картер, пожав плечами. «Для того, чтобы заявлять такое, вам для начала нужно стать настоящими рыцарями». «Но рыцари ведь это аристократия», — подумал Вейдер. «Статусы аристократа и простолюдина отличались, как небо и земля. Неважно, как сильно старается простолюдин, аристократом ему никогда не стать. Помните, вы не только несете в массы закон, но еще и защищаете людей. А теперь отправляйтесь в палатки и переоденьтесь в вашу новую униформу», — сказал Картер, похлопав в ладоши. А потом я раздам вам расписание тренировок. Глава 339. Убийцы. После того, как Вейдер сменил свою старую дырявую куртку на новенькую униформу, то сразу почувствовал, что ему стало теплее. Форма была сшита из толстой кожи с подкладкой из хлопковой ткани. Она не только отлично удерживала тепло, но еще и была очень мягкой на ощупь. Приблизительно прикинув цену, Вейдер решил, что его униформа обошлась ратуше в несколько серебряных роялов. Эта форма не отличалась от формы работников ратуши ничем, кроме цвета. Она была выкрашена в черный цвет, и только маленькие полоски на плечах, воротнике и рукавах оставались белыми и очень привлекали внимание. После того, как рядом с ним выстроились еще четырнадцать кандидатов, Вейдер неосознанно приосанился, выпитив вперед грудь. «Отлично — Отлично! — заявил Картер с довольной улыбкой. — А теперь пойдем со мной. С неба все еще сыпал снег. Вейдер впервые видел, чтобы осенью непрерывный снегопад длился так долго. В Валенсии, конечно, периодически выпадал снег, но там снегопады длились от силы один-два дня. В такие дни дети часто проводили целый день на улице, радуясь снегу. Для них снегопад был чем-то вроде нежданного праздника». А вот взрослые, наоборот, были не сильно рады снегу. Он набивался в ботинки и морозил ступни, и затруднял передвижение по городским улицам. В дни снегопада многие магазины были закрыты, люди просто не отваживались открывать их, а иногда под тяжестью выпавшего снега крыши домов просто-напросто проваливались вниз. В такие дни городские патрульные предпочитали никуда не соваться и отсиживались в тавернах. Там они сидели вокруг камина, потягивая вино и флиртуя с официантками. А в пограничном городе такого не было. Какие-то люди каждый день чистили от снега улицы, отбрасывая его по краям дороги. Эту вакансию ратуша учредила совсем недавно. Рабочие выходили на полный рабочий день. А в конце месяца получали зарплату. Конечно, платили на этой работе не так уж и много, но и сама работа была не особо сложной. По улицам города туда-сюда основали горожане. Некоторые из них носили на голове соломенные шляпы, а некоторые просто укутывались в мантии, пытаясь укрыться от снега. Впрочем, все они были чем-то заняты. В общем, от летнего времени улицы города отличались только лежащим на них снегом. Если бы Вейдеру кто-нибудь рассказал о том, что какое-то маленькое городишко на границе королевства может быть оживленнее, чем Валенсия, то он ни за что бы не поверил. К счастью, теперь Вейдер мог видеть это собственными глазами». Вейдер вполне мог бы решить, что находится в каком-нибудь большом городе, если бы в пограничном городе полностью не отсутствовала церковь и не было видно больших белых колокольных башен. Вскоре их так называемый взвод прибыл к докам на Красноводной реке. Там было причалено около десятка кораблей, и возле них толпились несколько сотен людей. Вейдера вдруг постигло чувство дежавю. Картина напомнила ему тот день, когда он сам прибыл сюда беженцем. «Вопрос — кто эти люди?» «Беженцы северных и южных земель. Принц отправил солдат собрать их, чтобы помочь им пережить зиму. Ваша задача — помочь ратуше поддерживать порядок среди беженцев и по одному направлять людей из очереди в проверочные пункты, карантин и на регистрацию», — приказал Картер. «Сейчас вас, полицейских, пока слишком мало, так что вам помогут солдаты Первой армии, но потом вы должны будете делать все своими силами». «Так точно!» Для Вейдера задача звучала довольно просто. Она не особо отличалась от просьбы присмотреть за порядком среди беженцев в очереди за похлебкой. Подойдя чуть ближе к людям, Вейдер принялся указывать людям, куда именно им нужно было зайти». «Имя? Откуда родом? Читать писать умеешь?» Как только беженец заходил в проверочный пункт, его тут же опрашивали работники ратуши, а потом тщательно записывали ответы. Вейдер отлично знал, что сейчас они собирали лишь приблизительную статистику, а полные опросы и проверки будут устраивать потом. Те люди, которые обладали какими-то особыми навыками, будут размещены в черте города — Вейдер сам однажды проходил такое распределение. Вскоре у него за спиной начали раздаваться приветственные выкрики. Обернувшись, Вейдер увидел, что к докам в сопровождении стражников подходит мужчина, одетый в длинную мантию. Его длинные серо-пепельные волосы явно указывали на его благородное происхождение. Без сомнений, это был никто иной, как его высочество принц Роланд Уимблдон. Рядом с ним стоял какой-то причудливо одетый мужчина. Вейдер решил, что это и есть глава ратуши. Он никогда бы не подумал, что принц придет наблюдать за сортировкой беженцев, особенно в такую ветренную и холодную погоду. Вейдер даже немного удивился. Зимой аристократы обычно стараются носу не высовывать из своих теплых кроватей, особенно если у них есть слуги, на которых можно переложить заботу о множестве вещей. «Меня зовут Мэйн, я с севера, я фермер, читать и писать совсем не умею». «Фермер?» Представитель ратуши сверился с пергаментом, а затем кивнул. «Следующий?» И Вейдер вдруг заметил, что фермер, не отрывая взгляда, следил за принцем, причем в его взгляде можно было прочитать что угодно, кроме восхищения. Это было очень нетипично для обычного беженца. «Погоди-ка», — остановил он рабочего. «Что такое?» «Фермер, говоришь, а когда созревает зимняя пшеница?» Представитель ратуши недовольно на него покосился. «Это ведь начальная регистрация. У нас нет времени проверять, правду он говорит или нет. Тебе что, сэр Картер, не объяснял, как тут все делается? Ты должен поддерживать порядок в очереди, так что займись своей работой». Беженец, собравшийся было ответить, закрыл рот, как только услышал слова работника. «Ну что за идиот?» — яростно подумал Вейдер и не обратил на жалобу работника никакого внимания. Вместо этого он внимательно пригляделся к беженцу и заявил, «У тебя совсем не северный акцент, он больше похож на акцент из центральных земель. Ты из какого города? Я очень хорошо знаю города на севере». Беженец не ответил и на этот вопрос. «А еще твоя одежда очень не похожа на одежду жителя севера». «В этой ты там, может быть, и не замерз бы, а вот руки отморозил бы точно. Температура на севере опускается ниже нуля». Вейдер схватил беженца за руку. «Ну и где твои перчатки?» «Только не говори, что в пограничном городе тебе настолько тепло, что ты их выкинул». К этому моменту все служащие пункта проверки заметили, что происходит что-то странное. Если беженец решился соврать о чем-то, то он вполне мог добавить себе несколько пунктов, объявив, что хорош в каких-нибудь редких профессиях, а уж то, что он скрывал свое происхождение, было очень и очень странно. «Ну так откуда ты?» — требовательно переспросил Вейдер. Мэйн скрипнул зубами и в мгновение ока вынул из поясного мешка какой-то красный шарик и запихнул его в рот, а затем заявил. «Ты меня раскусил!» Вейдер почувствовал, что запястье мужчины, за которые он его держал, быстро нагревается и пытается оттолкнуть его от себя. Впрочем, как бы он ни старался, он никак не мог сдвинуть мужчину. А потом Мейн вытянул руку вверх, бросая Вейдера в воздух. Вейдер с громким звуком упал на спину, которую пронзила резкая боль. «Чертово рано открылись!» — в приступе боли подумал он. Голова у него нещадно кружилась. Впрочем, он умудрился кое-как подняться, но Мэйна уже нигде не было. Вдруг из группы беженцев с грацией демонических тварей выпрыгнули чуть более сорока человек и рванули прямо сквозь проверочные пункты туда, где находился принц. Вейдер мгновенно понял, что именно они замышляют. Они явились сюда атаковать высшую власть пограничного города, его лорда и ближайших подчиненных. Задумавшись о взявшейся из ниоткуда звериной силе Мэйна, Вейдер с ужасом подумал о том, что же станет со стражей принца. Наверное, ее разорвут на куски. Даже для принца будет очень сложно выбраться из такой ситуации. Впрочем, того, что нафантазировал Вейдер, не произошло. Вскоре он услышал серию выстрелов, такую же, какая звучала и в момент отражения атаки демонических тварей на стене. Результат тоже был идентичным. Перед принцем медленно поднимался туман, а голова Мэйна превратилась в кровавую кашу. Он, как и остальные его помощники, свалился ничком на землю. Глава 340 Глава Причина подозрения. После того, как все вырвавшиеся из толпы люди были убиты, остальные беженцы ударились в панику, наблюдая за тем, как десятки стражников разгуливают наперевес с каким-то странным металлическим оружием. Напряжение в воздухе все росло и росло. Ситуацию становилось все тяжелее контролировать. В этот момент вдруг раздался громкий голос принца. «Тише, люди! Я лорд пограничного города, Роланд Уимблдон. Послушайте, что я хочу вам сказать». Голос звучал громко, но уверенно, это не было похоже на то, что принц в отчаянии пытался удержать контроль над толпой. Вейдер чувствовал, словно голос принца звучит рядом с его ушами, каким-то образом унимая начавшую было зарождаться панику. Толпа мгновенно замолчала». Все будет именно так, как вам говорили. Пограничный город предоставит вам жилье, где вы сможете укрыться от снега, пропитания и множество оплачиваемых работ. Сегодня я пришел сюда именно для этого — сказать вам, что все сказанное было правдой». Ваши жилища сделаны из толстых земляных стен. Там не будет никаких щелей, пропускающих воздух. В центре каждого жилища находится каменная печь, которая сможет согреть температуру так, словно на улице сейчас лето. Если вы надежно закроете окна и двери, то сможете находиться в ваших домах в одном лишь нижнем белье, и не замерзнете. Что касается еды вы будете получать наваристую пшеничную кашу. Рассмотрев содержимое ложки с кашей, вы, наверное, заметите, что ее варили из цельных пшеничных зерен. Как только вы ее попробуете, то сразу почувствуете ее неповторимый вкус, обещаю вам, что вы сможете наесться одной миской такой каши». Вейдер, услышав эти слова, почувствовал, как у него заурчало в животе. Принц вел себя совсем не так, как обычные аристократы. Те, как правило, постоянно делали акцент на своем статусе и на том, что остальные должны им подчиняться. Принц Роланд же, казалось, больше заботился о том, как именно его воспримут простолюдины. Он в самом деле собирался исполнить свои обещания. Приглядевшись, Вейдер заметил, что беженцы разглядывают Роланда задумчивыми выражениями лиц. Видимо, его речь произвела на них впечатление. «Я хочу, чтобы все люди на свете могли жить хорошей жизнью, не волнуясь о том, что они не смогут достать еду или одежду, но, вы вокруг водится слишком много наших врагов, которые не желают такого варианта развития событий, И эти убийцы, которых вы сейчас увидели, были подосланы именно ими. Их цель довольно проста». Они не хотят, чтобы я был жив, не хотят, чтобы мои подданные жили хорошей жизнью. Как вы думаете, если бы меня убили, стал бы следующий лорд давать вам бесплатные дома и вкусную еду? Вы все, надеюсь, понимаете, что я единственный, кто так поступает». Вейдер почувствовал, что народ медленно перестает паниковать когда принц объяснил беженцам, что эти убитые люди, которые вели себя как безумные животные, были врагами, паника мгновенно преобразовалась в ярость. Как эти люди посмели попытаться отнять у беженцев шансы на хорошую жизнь? Таких людей нельзя было простить. Чтобы избежать повторной атаки, мы заново проведем инспекцию». В этот раз опрашивать будут мои личные стражники. Не дадим врагам даже малейшего шанса на уничтожение того, что мы построили, с таким трудом. Все последовали приказу его высочества. Люди, которые уже прошли проверку, отправились назад на доки, сопровождаемые стражниками. Никто не протестовал. Наоборот, люди вдруг стали намного организованнее». Да, вот это и есть настоящий принц, невольно промелькнула в голове Вейдера мысль. Всего лишь пара его фраз хватило на то, чтобы предотвратить панику. "Говорят, ты первый заметил несоответствие", сказал подошедший откуда-то сбоку Картер Ланис. «Пойдем со мной, принц хочет тебя видеть". Вейдер отправился за главным рыцарем. Подойдя к принцу, он опустился на одно колено. «Я приветствую вас. Скажи мне, как именно ты понял, что с ним что-то было не так?» — поинтересовался принц. Вейдер честно изложил свои наблюдения. «Ты очень наблюдательный. Раньше ты был гражданским?» «Нет, вашего сочества я служил лидером патруля в городе Валенсия», — не покривив душой, ответил Вейдер. «Я служил там почти шесть лет, пока на город не напали пираты». «Но в твоем резюме ничего об этом не сказано», — сказал принц. «Я спрашивал Картера, и он рассказал мне, что ты до сих пор живешь во временных землянках. Другими словами, ты скрыл свои умения, когда проходил первичную регистрацию в Ратуше. Зачем?» Вейдер не знал, что такое резюме, но все же постарался честно ответить на вопрос. Он, немного поколебавшись, рассказал принцу о Кукасиме». «Если бы не он, то я не добрался бы до пограничного города, но ведь он преступник, так что я не мог оставить его одного там во временных землянках. Поэтому ты и хочешь стать полицейским, чтобы потом успешно скрывать его статус во время инспекции. Я грудь Вейдера словно сжала обручем. Он точно знал, что принц не терпит никаких нарушений закона. Принц имел полное право подозревать Вейдера. «Не волнуйся, ты не сделал ничего плохого. Наказывать тебя лишь за идею я не стану», — с улыбкой сказал принц, словно прочитав мысли Вейдера. Впрочем, эта фраза слегка разочаровала Вейдера. Принц, без сомнения, не особо любил такие вещи. Даже если бы Вейдер однажды стал безупречным полицейским, лишь один единственный раз, когда бы он решил злоупотребить своим положением, моментально превратил бы его во что-то наподобие продажных клерков из ратуши. «У тебя есть семья?» — вдруг поинтересовался принц. «Их убили пираты во время нападения на Валенсию». А у Кукасима? Вроде у него тоже нет семьи. Недоуменно ответил Вейдер, не понимая, зачем принц задает такие вопросы. Если бы у Кукасима была семья, то уличные крысы не выбрали бы его козлом отпущения. В городе жилье снимать могут те люди, у которых есть какие-то профессиональные навыки. «Еще они могут получить в ратуше удостоверение горожанина, которое уравняет их правами с коренными жителями». «Естественно, это касается и всех членов их семьи», — улыбнулся принц. «Ты же понимаешь, куда я клоню?» Вейдер стоял не в силах поверить в услышанное, затем он тихо переспросил. «Вы согласны пустить Кукасимова? Возьми старика и отправляйтесь в ратушу, регистрироваться. Там тебе объяснят необходимые процедуры». Вейдер, еле сдерживая волнение, вновь опустился на одно колено «Ваше высочество, вы очень великодушны! Не расслабляйся, работай так же внимательно, как и сегодня». — кивнул принц. — Если ты не пройдешь экзамен, то придется вам со стариком вернуться назад в землянки. — Так точно! Казалось, что с души у Вейдера свалился огромный камень. Он собирался было уйти, но вдруг вспомнил кое-что касаемо вступительных экзаменов. Вейдер развернулся, немного посомневался, но потом все же спросил. «Ваше высочество, в отборочных тестах было слишком много вопросов, на которые я не знал ответа. Почему вы выбрали меня?» «Потому что на те вопросы невозможно было ответить правильно», — ухмыльнулся принц. Каждый человек по-своему ответил на эти вопросы, но их главная цель была в том, чтобы выявить уровень грамотности человека. Если он смог правильно прочитать вопрос и написать на него ответ, он уже прошел отбор. Глава 341. Транспортный маршрут. Как только Вейдер ушел, Картер сразу же поинтересовался — «Ваше высочество, вы знаете, кто подослал этих людей? Ну, логично предположить, что те, у кого сейчас есть церковные таблетки, кроме Тимофея, церкви и Гарсии, их нет ни у кого, но самой Гарсии сейчас нет на материке». Вздохнул Роланд. «Так что, скорее всего, это сделал Тимофей. Он боится послать сюда большую армию и оставить столицу беззащитной, но это ведь не значит, что он отступит». К счастью, у злоумышленников с собой были только таблетки. Роланду страшно было даже предположить, что бы случилось, если бы они принесли с собой порох, несколько взрывов в толпе и многомесячные старания по сбору беженцев пошли бы прахом. Роланду совсем не было дела до этих маленьких отрядов самоубийц, которых мог бы еще выслать Тимофей. Даже несмотря на то, что Найтингейл сейчас была не рядом с ним, Роланд все равно был идеально защищен. Каждый раз, когда он выходил на улицу, за ним следовали больше десятка персональных охранников, к тому же теперь он носил с собой медальон божественной кары». Даже ведьмы-исключения, не говоря уж о простых таблеточных наркоманах, вряд ли смогли бы добраться до него. Еще Роланд заметил, что за прошедший год, в течение которого он занимает здешнее кресло лорда, его поведение тоже изменилось. Когда он только что попал сюда, то всему постоянно удивлялся. А теперь же даже в моменты стресса, вот как сегодня на пирсе, он изо всех сил старался делать вид, что ничего особенного не происходит. В конце концов, он ведь знал, что охранники сделают все от них зависящее, чтобы обезвредить налетчиков, поэтому он должен был вести себя как настоящий лорд, чтобы своим видом успокаивать взволнованную толпу. Сам Роланд очень удивился этому открытию. «Созови всех агентов, которые собирали беженцев, и расспроси их», — повернулся к Берову Роланд. «Мне нужно знать, в каком городе на корабль сели эти люди». «Да, ваше высочество», — мрачно ответил премьер-министр Ратуши. «Он стыдился того, что отобранные им люди допустили такую серьезную ошибку». «Слишком не гоняй их». «Для начала просто обстоятельно расспроси. Когда всех беженцев пропустили через пункты переписи, Роланд отправился назад в замок. Новости, которые доставила ему прибывшая группа гонцов, довольно приятно его удивили. В южном регионе очень много людей потеряли жилье». Сражения практически стерли с лица земли орлиный город и порт чистой воды, а растущие рядом с ними поля со злаками были заброшены. К тому же из-за внезапной странной осенней погоды температура по всему Грейкаслу упала, и цены на зерно взлетели до небес. Сейчас даже рабы стоили дешевле, чем зерно. Если Роланд сможет наладить перевозку, то всех этих людей можно будет доставить в западные земли. Вдобавок он еще узнал от гонцов то, что многие люди, услышав о развитии пограничного города и о том, что Роланду нужны люди, решили перебраться в западные земли своим ходом. А вот с перевозкой дело обстояло довольно трудновато». Тяжелый снегопад демонических месяцев полностью перекрыл все наземные пути, так что для возможной транспортировки оставшихся без дома людей Роланду пришлось бы задействовать Красноводную реку. К сожалению, в пограничном городе был лишь один серьезный корабль — «Маленький город», но он не мог передвигаться без помощи ведьм. Для того, чтобы наладить постоянный путь для переброски людей, Роланду требовалось потратиться как минимум на двадцать обычных кораблей. Например, прошедшая экспедиция показала кое-что интересное. На то, чтобы завоевать доверие беженцев, ушло очень мало золота. В основном гонцы потратились на оплату кораблей для перевозки и гостиницы В данный момент в пограничный город приплыли около четырехсот беженцев, но в Ивовом и Серебряном городах, а также на хребте павшего дракона, своей очереди сесть на корабль ждали еще около трех тысяч человек. К тому же владельцы кораблей хорошо знали, что пограничному городу нужны люди, и поэтому взвинтили цены». Приблизительно посчитав, Роланд пришел к выводу, что денежные затраты на перевозку трех оставшихся тысяч беженцев будут примерно такими же, как и затраты на спасательную операцию в столице во время демонической чумы, так что нанимать корабли было довольно неэкономно. Еще немного прозмышляв, Роланд решил отправить письмо Маргарет из палаты торговцев. Он надеялся, что если та увидит молнию, то не звинтит цены на аренду кораблей в два раза так же, как это делали остальные владельцы кораблей. Впрочем, если Роланд на самом деле хотел уменьшить расходы, то должен был сам построить корабли. Навыки кораблестроения он, конечно же, немного улучшил, к тому же теперь ему были доступны стальные мачты и цемент, значит, можно было строить баржи подлиннее и помощнее, а наличие паровых двигателей и вовсе значило, что открывается новая водная линия сообщения по Красноводной реке. После того, как Роланд пообедал, в дверь постучал Берф. «Ваше высочество, вся ситуация теперь мне предельно ясна. Докладывай. Один из моих учеников по имени салим который должен был поехать на север и привести беженцев оттуда, сначала поехал в столицу, ему не хватило лодки. Там он встретился с одним своим старым другом в надежде на то, что тот поможет Салему связаться с какими-нибудь недорогими торговцами, которые согласятся плыть на западные земли». — вздохнул Беров. «Новости быстро распространились по столице, а затем он взял беженцев из Серебряного города, который всего лишь в одном дне езды от столицы. Если Тимофей хотел подослать к вам убийц, то в таком случае это было бы довольно просто провернуть. — А сколько сейчас человек в Серебряном городе ждут корабли? — Около восьмисот, ну или чуть больше». Тихо ответил Беров. «На то, чтобы торговый корабль доплыл туда и обратно, уйдет примерно полмесяца, и непонятно, что случится, когда прибудет следующая партия беженцев, или, может, нам отозвать всех солдат первой армии и просто не вести сюда людей из Серебряного». «Нет, неважно, сколько еще людей Тимофей подошлет, мы не откажем никому. Нужно только повнимательнее опрашивать их на пунктах пропуска, и все будет нормально», — покачал головой Роланд. «Если мы бросим тех людей в Серебряном городе, то разве они не станут, вернувшись домой на север, рассказывать всем о том, что их просто-напросто бросили? Да после такого сюда вообще больше никто не поедет». Роланд был уверен, что ни один из убийц не сможет до него добраться, ведь у него были Найтингейл и Сильвия со своим волшебным зрением. Теперь главное, чтобы убийцы не вредили другим людям. — Да, вашего высочество, — ответил Бэров и, прокашлявшись поинтересовался. — А что насчет наказания для Салема? А сам что думаешь? Беров заколебался на пару секунд. «Все случилось из-за того, что Сарим был слишком беспечен. Я бы предложил уволить его с должности в ратуше или просто наложить на него штраф в размере двух зарплат. В конце концов, он ведь не нарочно это все сделал. Да и урона особого его ошибка не нанесла. Так что, думаю, отправлять его в шахты было бы слишком». Роланд взглянул на серьезное выражение лица премьер-министра и, не сдержавшись, хохотнул. «Не беспокойся. Учитывая то, что салим совершил эту ошибку по неопытности, а не намеренно, то его можно наказать не так сурово. В конце концов, он ведь в первый раз этим всем занимается. Помнится ему всего лишь двадцать лет, да?» думаю, наказание заставит его быстро повзрослеть. Штраф в две зарплаты будет достаточно. — Как пожелаете поклонился баров я сообщу ему об этом немедленно. Принц, улыбнувшись, покачал головой. Хоть поначалу Беров и казался слишком суровым и желающим наказать Салема, в итоге оказалось, что он все равно о нем заботился». А когда салим отправился в столицу, он собирался даже поехать вслед за ним. В конце концов, алим был его первым учеником. Бэров, скорее всего считал его одним из собственных детей. Хорошо, займись этим. После того как роланд с Бэровым все обговорили, принц довольно потянулся на стуле. Затем он вынул из ящика стола несколько листов бумаги и собирался было начать рисовать чертежи паровых двигателей для новых цементных барж, как в его кабинет практически влетела лифс. — Ваше Высочество! — радостно закричала она. — Острый взгляд вернулся! — Правда? — Роланд моментально подскочил и отправился за ведьмой в сад. Там он увидел медленно опускающийся воздушный шар. Его тень накрывала практически весь задний двор. Как только корзина опустилась на землю, оттуда выпрыгнула Анна. Роланд, разведя руки, медленно пошел вперед. Анна, улыбнувшись, обняла его. «Я вернулась». Глава 342. Контрмеры. «Я... Не забудьте про меня!» Воскликнула молния и тоже бросилась к Роланду. «Я тоже хочу обниматься», — заявила улыбающаяся Нана. «Угу», — за ними последовала Мэгги. Роланд просто стоял на одном месте и не двигался, чтобы все желающие его обнять ведьмы могли сделать это одновременно. Тилли, увидев эту картину, не сдержалась и расхохоталась. «Кажется, твои отношения с ними довольно гармоничны». «А ты не хочешь обнять старшего братика?» Тилли, улыбаясь, отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо. Думаю, воспоминания о том, как ты в прошлый раз швырнул меня на землю, все еще слишком ярки». Роланд молча пожал плечами, а затем отправился посмотреть на синеволосую женщину, которую держала в руках пепел. Женщина не выглядела совсем юна, а ее телосложение чем-то напоминало таковое у Анны. Глаза у женщины были закрыты, ее тонкие брови были слегка изогнуты, кожа довольно бледная, к тому же у нее была маленькая родинка рядом с правым глазом. Она не была похожа на человека, который несколько сотен лет пролежал в каменных руинах, заключенный в кристальный гроб. Скорее она напоминала спящую красавицу». Впрочем, больше всего внимания Роланда привлекло платье девушки, его окрас состоял из необычных узоров, в нынешнем времени некоторые краски было практически невозможно достать, так что фиолетовые одежды были баснословно дорогими редкостями. Платье же девушки было окрашено как раз фиолетовой, разбавленной разноцветными полосами и различными талисманами. До этого Роланд видел такие платья только в кино. Это однозначно был какой-то легендарный эквип. «Она жива?» — Роланду ответила Найтингейл. «Да, но вся магия в ее теле словно истощилась. Это похоже на то, что испытывала Анна, когда медленно приближалась к своему дню взросления». Но, в отличие от Анны, у этой женщины магия прибывает назад довольно медленно. — Думаю, на это уйдет около тридцати дней. Роланд задумчиво кивнул. — Ну, раз так, то давайте пока считать, что она просто глубоко спит. Я прикажу приготовить для нее комнату на третьем этаже замка, а вы отправляетесь в главный зал. Он несколько секунд постоял молча. Мне бы хотелось послушать, как прошло путешествие. Выслушав рассказы Тилли и Найтингейл, Роланд сильно за них разволновался. Несмотря на то, что с ними рядом была Сильвия, видящая всю ситуацию, отправляться в погоню за огромной, неизвестной демонической тварью было довольно опасной затеей. Роланд даже подумал, что если бы решение пришлось принимать ему, то он не отважился бы на погоню. Он никогда бы не подумал, что Тилли на такое способна. Она сначала отобрала необходимых для боя ведьм, а потом сама же их и повела в туннель. Роланд отчетливо понимал, что Тилли стала лидером множества ведьм не потому, что родилась принцессой. «Вы думаете, та гусеница была как-то связана с дьяволами?» «Я понятия не имею». «Впрочем, такое возможно». «Дьяволы, которых встретили ведьмы из ассоциации сотрудничества ведьм до того, как прийти в пограничный город, ездили на каких-то странных демонических гибридах с отрезанными крыльями. Те гибриды явно подчинялись дьявольским командам, словно какие-нибудь прирученные зверушки». «К тому же вы еще видели дьяволов, летящих на гибридах с крыльями. Может, эта гусеница тоже какая-нибудь демоническая помесь?» Ответив, Тилли замолчала на пару секунд, а потом продолжила. Так что вполне возможно, что отношения между дьяволами и теми демоническими тварями идентичны таковым у людей и собак. Возможно, они заставляют тех демонических тварей подчиняться и даже дрессируют их, чтобы те выполняли определенные задачи». Роланд задумчиво кивнул. «Да, вполне похоже на то» но в его мыслях было лишь замешательство и сплошное непонимание. Демонические твари атакуют человеческие поселения только во времена демонических месяцев, но это не значит, что продолжительность жизни у них короткая. Найденные на панцирях мертвых демонических тварей мох и травы явно указывали на то, что демоническая тварь прожила как минимум десяток лет. Если причина того, что дьяволы сами не могут напасть на материк и уничтожить живущих на нем людей, в самом деле лежит в том, что они не могут существовать без красного тумана, то почему бы им просто не устраивать набеги демонических тварей на поселения круглый год, а не только зимой? Было еще кое-что. Роланду сложно было забыть, как во время первых в его жизни здесь демонических месяцев железный топор дрался с демоническим гибридом — волка-львом. Тот зверь был достаточно умным. Он сумел проанализировать ситуацию и выбрать наименее простой путь попасть в город и атаковать жертву. Большинство демонических тварей не могли похвастаться таким интеллектом. «Если демонические гибриды сами по себе развили такой интеллект, то другая раса вряд ли смогла бы их приручить». Тилли обеспокоенно кивнула. «Впрочем, из-за гусеницы я волнуюсь не так сильно, как из-за тех чудовищ, с которыми пришлось столкнуться Найтингейл наверху, возле башни. Они умеют становиться невидимыми и бесшумно передвигаться». От них будет невозможно защититься. Какая жалость, что мы так мало знаем про демонических тварей. Я понятия не имею, как нам воевать с теми ужасными монстрами». Роланд, немного расслабившись, заговорил. «Я бы не поверил, что такие монстры существуют, если бы Найтингейл не видела их лично. Впрочем, тут они никогда не появлялись». Если бы они добрались до западных земель, то каждый год во время демонических месяцев крепость длинной песни превращалась бы в безжизненные руины. Но чем дольше длятся демонические месяцы, тем сильнее становятся демонические твари». По крайней мере, в книгах написано именно так. В этом году снег выпал осенью, так что нам предстоит встретиться с серьезными врагами. Эта фраза немного согрела сердце Роланда. Неважно, видела ли в нем Тилли своего старшего брата или нет, но, по крайней мере, она считала его своим союзником и хотела помочь защитить этот маленький город ради блага всех ведьм. Так что Найтингейл — единственная, кто может видеть всю реальную картину на защитных линиях. Тилли его остановила. «Нет, пусть Сильвия поможет наблюдать. Городская стена поделена на две части. Даже если Найтингейл придется обходить ее каждые пятнадцать минут, ей все равно будет сложно. А Сильвия, даже находясь в замке, может наблюдать за окрестностями, за стенами, и в случае обнаружения демонических тварей, моментально сообщит об этом другим ведьмам». Роланд согласно кивнул. «Ну, «Звучит хорошо». скрол поколебавшись пару секунд, заговорила. «А это новая ведьма, я все еще придерживаюсь своей точки зрения, пока мы ничего не знаем точно, и она может оказаться нашим врагом». Роланд, обернувшись к ней, произнес. «Я с тобой согласен». Поэтому вот что. Наденьте на нее медальон божественной кары, и пусть он висит на ней до тех пор, пока мы не выясним, кто она. Надеюсь, она не поймет нас неправильно. Роланд вошел в комнату к спящей ведьме. Там сидела только ухаживающая за ней Анна. — Как она? — Анна покачала головой. — Пока все так же. — Понятно. Роланд подошел поближе к кровати. Женщина без движения лежала под одеялом, и хоть ее глаза и были закрыты, по крайней мере, лицо больше не выглядело таким болезненным. Нана и Лили применили к ней все свои умения, и теперь оставалось только ждать результата. — Это невероятно! Она столько лет провела в кристальном холодном кубе, но это никак не повлияло на ее тело! — Анна хохотнула. — Я, конечно, горжусь своими огоньками, но вынуждена признать, что ее дар гораздо важнее. Роланд подошел к Анне и погладил ее по голове. — Я слышал, что ты просто разрезала кристальный гроб, ты невероятная Анна! — Анна Безутайки изложила Роланду свои мысли. «Я здесь не самое невероятное. Эта ведьма очень умно использовала свою магию. Для начала она понизила температуру своего тела до такой степени, что все биологические процессы в теле намертво замерзли». Потом она аккуратно отрегулировала температуру внутреннего ледяного кристалла и сделала так, чтобы он не нагревался и не таял от внешнего кристалла. Она без сомнения достигла невероятного уровня контроля над собственной магией. Лед с температурой окружающей среды Для Роланда это звучало довольно дико и необычно, но такова была призывная магия у ведьм. Она могла менять свою форму, именно поэтому Анна умела менять форму и температуру черного огня. Анна, помолчав пару секунд, заговорила вновь. «Как только я принялась резать внешнюю часть кристалла, он моментально развалился на кусочки». Она словно специально оставила уязвимость, будто бы надеялась, что когда-нибудь за ней придут. — Ты хочешь сказать? — Я уверена, что она обязательно очнется.